опустевший парк, вагончики американских горок, задернутые брезентом, закрытые ларьки. И опять Джек подумал, что мать привезла его в место, очень похожее на край света. Спиди снял руку с плеча Джека и спел мягким приятным голосом. «Слишком долго смотрю я на эти дома, надоела мне эта дыра. Лето уходит, приходит зима,